воскликнул Лешка, и глазенки его загорелись яркими голубыми огоньками, и весь он выпрямился, став как-то сразу тверже и шире в плечах. — Правда, сынок, мамушка твоя на смерть пошла, а от Ленина не отказалась, — тихо проронил Бостраков. Отец и сын долго молчали. В уголках глаз Бостракова выступили слезы, и, пряча их, он низко опустил взлохмаченную голову. «Будь она со мной, вся моя жизнь такой бы хорошей, полноводной была, вон, как Васюган вразлив», — думал Бастырков. У Алёшки теснились в уме свои думы. За последнее время стали ослабевать его воспоминания на матери. Она как бы уходила куда-то все дальше и дальше от него, и живой образ ее, с весельем в глазах, с вьющимися русыми косами, с громким зародительным смехом, теплыми ласковыми руками, застивался в его сознании какой-то досадной дымкой, которую всякий раз хотелось куда-то сдвинуть или продуть. Но ни сдвинуть, ни продуть было невозможно. Карточки ее давно не смотрел». «Завтра утром, как встану, первым делом тятин ящик открою и мамушку посмотрю», — подумал Алешка, продолжая легким движением весла направлять обласок. «А что, к чужую маму ты меня не приведешь?» «Дядя Иван говорит, лучше нам жить будет», — вдруг, нарушая затянувшееся молчание, спросил Алешка. Бастрыков понимал, что эта мысль давно уже беспокоила мальчика. Не раз она проскальзывала в Алёшкиной болтовне. «А ты что, сынок, хотел бы, чтобы у нас снова была мамушка?» — спросил Баструков не столько потому, что желал услышать ответ сынишки, сколько для выигрыша времени. Ему казалось, пройдет минута-другая, и он сумеет мысленно взвесить все обстоятельства своей жизни и дать сыну ответ веский и правдивый. Алёшка чуть пони головой призадумался. «Я бы хотел, тятя», — без колебаний сказал мальчик, — «а ты хотел бы?» Алешка смотрел на отца в упор, глаза в глаза. «Какую же ты трудную задачу задал сынка», — подумал Бастрюков, и попробовал снова отсрочить ответ. «А почему ты хотел бы?» — спросил он. «А потому что тятя жалеет все, Серотиночка, будто я несмышленый летний простодушно признался Алешка. «Тетя Луша вон проходу не дает. То по голове меня гладит, то к себе прижимает, а от нее жарище, как от печки. А сядешь за стол, тащит еду отдельную от всех. Когда Парсишкин племянник у нас ночевал, она за ужином язи мне жареного на масле принесла. Всем, говорит, будет язь на рыбьем жире, а тебе на масле. Ты у нас самый малый, да еще и сиротка. Я не хотел язе брать, так она разобиделась». Ну ладно, раз так, съел уж. А сегодня днем я пришел с постройки за водой, Она давай на мне новую рубашку примерять. Старая-то, говорит, у тебя совсем сносилась. Вот-вот с плеч сползет. Да и другие коммунары, чуть что сразу за свое, он сиротка. А я хочу, чтобы как все, так и я, тяки. Бостряков слушал напряженно, слова сына больно сжимали сердце. Он даже и не подозревал, что его одиночество как палка о двух концах. Одним концом бьет его самого, другим бьет сына. Но выход из этого положения он пока не видел. Не мог бы Старков сейчас трудную пору жизни коммуны заниматься собой, думать о невесте, о женитьбе. Он знал, что живет под неусыпным контролем двух сотен глаз и целой сотни сердец. Неверный шаг, и в коммуне появится трещина, которую не залепишь потом десятком самых правильных поступков. Нет, лучше крепче сжать сердце, замкнуть свои чувства и ни о чем, кроме жизни коммуны, не думать. «Новой мамушки, сынок, у тебя не будет. Такой, как мама Люба твоя, на земле больше нету», — Баструков хотел сказать, что никогда в жизни не женится, — Но почувствовал какой-то фальш в этой мысли, замялся, помолчав, продолжал. — Отец Лушу, сынок, не обижай, она от чистого сердца о тебе заботится. Она прямая, она не умеет лгать и притворяться. — Ладно, тетя, не обижу. За все буду говорить спасибо, как и решенным убежденно сказала Лешка. — Вот и хорошо. знаешь сынок, когда человек говорит спасибо, он не просто благодарит за добро.